Глава четвертая. Я полон энергии и оптимизма. Можно приступать к работе?» Начал нейтрально Алекс. Ответил Дэн, его поддержала Домал. «Самочувствие действительно отличное. А когда трансформируясь в энергию, вообще пределов могуществу нет. Это потому, что раньше ты никогда в таком состоянии не был». Прокомментировал Алекс, подразумевая состояние Дэна. «Вполне возможно». Откликнулся тот и продолжил. «Что делать будем? Где искать энтропию?» Вопрос повис в пространстве. Отвечать никто не торопился. Георгий посмотрел на иерарха. Вспомнив его иронию, решил применить ее. Она как раз подходила для такого случая. Я недавно беседовал с иерархом и спросил его о том же. «Так вот, Дэн, он ответил мне очень мудро». Георгий сделал паузу. Командующие ожидали чего-то сверхъестественного. Продолжил, предвкушая эффект. Так вот, иерарх четко определил, где ее искать. Это место здесь. Энтропия здесь, в мультиверсуме. Я подумал, что это ирония, но потом понял, что нет, все так и есть. Вопрос в другом. Как ее искать? Какими методами? У нас сейчас нет опыта, откликнулся Алекс. Не совсем так. В нашем универсуме нам пришлось столкнуться с энтропией и хаосом. Мы находились во внутренних структурах этих сущностей, И скопировали состав энергетических полей. Можем обменяться информацией и далее искать энтропию по следам этих полей. Хорошая идея. Пробуем. Другой все равно пока нет. Обменялись информацией. Георгий образовал карту мультиверсума, пространство, заполненного бесконечным количеством универсумов. Но всю эту бесконечность охватывала гигантская мембрана. Парадокс получался. Они наблюдали бесконечную конечность. «Хотя, как посмотреть?» «Круг ведь можно рассматривать как бесконечность. У него нет начала и нет конца». «Однако...» «Работы предстоит много. Такое пространство осмотреть непросто», — взял слово Адамол. После паузы Георгий ответил. «Никто и не говорил, что будет просто. Сделаем так. Распределимся по секторам и приступим к работе. Если встретитесь или засечете энтропию... «Сразу сообщите мне». В его сознании раздался шелест непостижимого. «Не только энтропию, но и любую другую сущность. В пространстве между универсумами никого не должно быть, кроме вас». Георгий стал привыкать к постоянному контакту с непостижимым и продолжил. «Меня только что подкорректировали. Мы здесь не только для того, чтобы нейтрализовать энтропию». Теперь в нашу задачу входит нейтрализация любой сущности, которая нам встретится, будь она отрицательного или положительного порядка. В мультиверсуме никого не должно быть. Прошу уточнить, император, — подал голос Талис. Искать беглецов только между универсумами или в самих универсумах тоже? Серьезный вопрос. Сейчас уточню. Тут же обратился к непостижимому с этим вопросом. Тот наблюдал за совещанием. Скрупулезность, с которой подходила к делу команда, ему нравилась. Вопрос оказался не таким простым. Пришлось отвечать, исходя из прошлого опыта. В прошлые времена ни одной сущности, бежавшей из универсумов, не удалось проникнуть обратно в универсум. Вы видите, насколько мощная мембрана универсумов? Следовательно, искать стоит только между универсумами. Непостижимо вещал на всю команду. Когда он сделал паузу, Серден провибрировал. «Мембраны действительно мощные, но бежавшим сущностям удалось их преодолеть и оказаться здесь. Получается, что если они могли попасть сюда, то и в универсум они тоже могут вернуться». Въедливость команда озадачила непостижимого, но не расстроила, поэтому ответил нейтрально. «Гипотетически такая возможность существует, но до сих пор никому не удалось вернуться, или вернее проникнуть в универсум извне». Ответ осмысливался командой. На этот раз вопрос задал Алекс. «Мы сможем узнать, или затечь сущность, которая проникнет в универсум?» Вновь непостижимо подивился скрупулезности анализа, протестировал мультиверсум и попытался создать ситуацию с проникновением сущности в универсум. Он мог видеть ее энергетические поля, потому что они были другими. После некоторой паузы ответил... «Вы не сможете. Я смогу и сразу сообщу. Но могу только на первых порах, пока сущность не замаскируется под общий энергетический фон универсума. Придется действовать очень быстро, если такая ситуация возникнет». «Больше вопросов нет. Непостижимый. Начинаем работать». «Удачи, стиратель». Георгий осмотрел свою команду, понимая, что вопросов нет. А задача стоит архисложная, даже для них, обладающих невероятными возможностями. Приступаем к распределению секторов осмотра. Работа затянулась, секторы распределили, наладили связь и, наконец, приступили, собственно, к осмотру мультиверсума. Работа оказалась рутинной. Вначале велась на пределе возможностей и внимания, ожидая, что вот-вот наткнутся на нужную цель. Со временем внимание притупилось, и осмотр велся рутинно. Конечно, они несколько раз обследовали сектор, где расположен универсум имитация, и ничего не заметили. Зато их теперь видели хорошо и затаились, понимая, что в случае обнаружения пощады не будет. Георгий вместе со всеми вел эту рутинную работу, которая ему уже порядком надоела, и он обратился к непостижимому. «Мы давно проверяем мультиверсум, но никого даже близко не обнаружили». Может, здесь никого и нет? Понимаю, работа рутинная, но очень нужная. Информация точная, они здесь. Их много. Все дело в настройках. Бежавшие сущности маскируются под местные энергетические поля. Вот по этой причине вы их не видите. Как именно маскируются? Сливаются с мембраной, создают имитатор универсума. Отличить от оригинального практически нельзя. Понятно. Почему сразу не предупредил? Так ты же не спрашивал? Георгий подумал и задал еще один вопрос: скажи непостижимо, мембрана универсумов прочная? Очень прочная. Почему спрашиваешь? Придется изменить методы ведения поиска. Нужно воздействовать на универсумы, чтобы спугнуть беглецов или схлопнуть иммитатор. Ловко и хитро придумано. Внешние слои универсумов слабые, а вот от центра и до конца очень прочная. «Поэтому можешь воздействовать, если останутся шрамы, то быстро зарастут». «Договорились». Переговорив с непостижимым, созвал свою команду. «На этот раз никакого оптимизма, наоборот, полнейшее уныние». «Ну что, первая неудача, и вы повесили носы?» «Так не пойдет». «Меняем тактику, оказывается, беглецы могут прятаться, слившись с мембраной универсума». «И что нам делать?» «Как отличить сущность на этом энергетическом уровне?» — поинтересовался Дэн. «А вот так». Георгий мгновенно образовал энергетический бич и хлестнул им по ближайшему универсуму несколько раз. Луч оставил глубокие шрамы на поверхности универсума, но мембрану не пробил. Зато тут же появилась незнакомая сущность, которая метнулась между универсумами. «Получилось! Вперед!» Сущность вскоре настигли, но сделать ничего не могли, пока не появился Георгий. «Мы не можем ее уничтожить», — провибрировал Логун. Сущность рвалась и кидалась на окружавших ее войнах. Георгий, образовав энергетическое поле, быстро выбросил ее в сторону сущности, и та сразу исчезла, как будто ее и не было. «Ну вот и все. Стирание произошло», — констатировал он. «Круто», — восхитился Антон. «А мы так можем?» Георгий не знал, могут или нет. Судя по тому, что не смогли сразу, то вряд ли. Решил заручиться поддержкой непостижимого. Поэтому вопрос транслировал ему. Ты прав в своем анализе. Увы, не могут. Тут принцип прост. Команда обнаруживает и стираешь. Только ты сможешь уничтожать беглецов и нарушителей этого пространства. К тому же твоя мощь постоянно будет расти. От одной уничтоженной сущности к другой. Закончив внутренний диалог с непостижимым, Георгий ответил несколько иначе. «Пока что не можете. Нужно набраться сил. На данный момент ваша главная задача – обнаруживать сущность, да, а моя – уничтожать». «Получается, мы вроде загонщиков?» – провибрировал иерарх. «Можно назвать как угодно, но функции такие». Команда несколько разочаровалась. Что было для Георгия ожидаемо? Он не стал акцентировать на этом внимание. Распорядился продолжать работу и исчез. Команда принялась лениво похлестывать универсумы. Энтузиазм улетучился. Георгий смотрел на настроение подчиненных и понимал, нужно что-то делать. Лиха беда начала. Со временем все образуется, подумал он. Но время шло, и ничего не образовывалось. Наоборот, меланхолия усиливалась. Пришлось вновь обращаться к непостижимому. «Ты видишь, что происходит с командой?» «Вижу, работает». «И это все, что ты видишь?» «Нет. Можно было бы быстрее, но торопиться некуда. Во времени вас никто не ограничивал». Георгий понял. «Непостижимый плохой психолог. Нужно его просветить в том, что происходит с командой». «Я не об этом. Дело в другом». У команды пропал интерес к делу, которым они занимаются. «Работа и так рутинная». «А здесь еще и конечный результат могу достигать только я». «Стиратель, говори прямо, что тебя волнует или не устраивает». «Упал моральный дух команды, нужно его поднять». «Но как?» «Я не знаю». «Поэтому решил посоветоваться с тобой». «То, о чем ты говоришь, происходит впервые. Стиратели всегда появлялись одни, без команды». «Зачем на этот раз команда?» «Даже предположить не могу». «Ты просишь поднять моральный дух твоих бойцов, воодушевить их». «Что-то в этом роде», — несколько растерянно ответил Георгий. «Дело нужное. Вижу только один выход. Как только твои помощники обнаружат бежавшую сущность, я буду прогонять в их сознании то, что она натворила». Похоже, они стали жалеть беглецов. «Такая эмоция проскакивает, и верно определил непостижимый». «Я так и думал». «Действительно, беглецы выглядят здесь такими беззащитными овечками». «На самом деле это не так, и ты это знаешь на своем примере с энтропией. Что бы было, если бы она победила?» «Понятно, что. Наступила бы пролая полная пустота!» Тут же ответил Георгий, после паузы непостижимо продолжил. «Верно. А теперь представь, что будет в следующем периоде. Высшей темной сущности нет. Следовательно, раз за разом будут побеждать операторы». Где-то, наоборот, в целом нарушается установленный порядок. А порядок – это основа существования универсумов и мультиверсума. Спасибо, непостижимый. Я проникся величием задачи. Коли у нас такой доверительный разговор пошел, скажи, куда все же делись прошлые стиратели? Ведь я здесь не первый. Вновь решил попытать удачу Георги. Не первый и не последний. Вопрос для меня неприятный, но отвечу честно – Они уничтожены в битве беглецами. Получается, что у меня тоже есть предел возможностей? Есть. Но где он находится, я не знаю. Ты самый мощный стиратель за все время существования универсума. Стиратели появлялись, уничтожали определенное количество беглецов, а потом появлялась сущность, с которой они не могли справиться. И тогда наступало время ожидания более мощного стирателя. И так раз за разом. Не очень радужная перспектива для меня. Зато правдивая. У тебя не должно остаться места жалости. Если пожалеешь ты, то уничтожит тебя. Сурово. А кто победил последнего стирателя? Непостижимо проанализировал вопрос. Такого ему еще никто не задавал. Но все бывает впервые. Отвечать на вопросы стирателя ему никто не запрещал. Он решил пойти дальше и показать, как погиб последний стиратель. «Хорошо. Смотри, как это было». Георгий его остановил. «Подожди. Что не так, стиратель? Я выполняю твою просьбу». «Я не об этом. Сможешь показать эту битву всей команде?» «Почему нет? Можно, конечно». Георгий быстро провибрировал на всю команду. «Приготовиться к приему информации. Думаю, она выведет вас из ступора. Теперь вы будете знать все о сущностях, с которыми встречаетесь». «Сейчас посмотрите, что случилось с последним стирателем, чтобы рассеялись иллюзии и жалость к беглецам». Непостижимый слушал обращение стирателя и внутренне с ним соглашался. То, что им предстояло увидеть, могло толковаться двояко. С одной стороны, воодушевить, а с другой, моральный дух мог упасть. Выбора не было, и непостижимый приступил к неизбежному. «Последний бой стирателя прошлого». Когда образы всплыли в сознание Георгия и его команды, они стали свидетелями предыдущего стирателя, существа, излучающего огромную мощь, и иерарх, наблюдавший за этим, был поражен силой стирателя. При сравнении с Георгием было ясно, что тот существенно превосходит его в классе. Даже по сравнению с объединенной мощью всей их команды, у стирателя все равно было заметное преимущество. Запустив сканирование, стиратель точно определил сектор, где скрываются сущности. Телепортировавшись по координатам, он обнаружил, что область пуста, если не считать тревожного ощущения присутствия поблизости, которое ускользало от его непосредственного обнаружения. Только благодаря своим обостренным чувствам, стиратель смог обнаружить в энергетическом поле присутствие темной, невероятно могущественной сущности – которая, оказалось, медленно приближалась. С растущим чувством растерянности и настороженности он вновь провел тщательное сканирование прилегающего пространства, но реальность не давала никаких подсказок, а вот информационное поле, наоборот, изобиловало признаками скрывающейся сущности. Внезапно к нему стал приближаться универсум, парящий неподалеку. Стиратель, недолго думая, выпустил разрушительный, Энергетический разряд, пробивший универсум. В ответ тот взорвался, проявив темную сущность во вспышке энергии, которая со страшной силой ударила по нему. Мастерски отразив атаку, стиратель взмахом руки рассеял темную энергию, готовясь к решающей фазе своей миссии уничтожению этой сущности. Окутанный сияющей энергией, он бросился вперед в яростной атаке. Темная сущность, отнюдь не испугавшись, приняла удар на себя и вступила в прямую конфронтацию. Стиратель вошел в самую середину темной сущности, где его энергия пронзала сущность, разрушая ее шаг за шагом. Однако победа была всего лишь иллюзией. Сущность обладала потрясающей хитростью и стратегическим мышлением. Она заманила стирателя в хитроумную ловушку. Когда остатки окружающей темной энергии, казалось были нейтрализованы, Он устремился вперед и оказался на просторах мультивселенной. Практически сразу поняв, что противник не побежден, уничтожена лишь его малая часть. Этого краткого мгновения растерянности было достаточно, чтобы темная сущность предприняла мощнейшую контратаку. Пробив защиту стирателя, концентрированной вспышкой темной энергии опустошила его изнутри. Трагическое уничтожение стирателя вызвало глубокий отклик у Георгия и команды, которая переживали битву, ощущая каждый удар так, словно он был их собственным. Коварство темной сущности стало очевидным слишком поздно. Она заманила Ластика в метафизическую ловушку, и как только его защита была ослаблена, нанесла решительный удар. Команда погрузилась в глубокое молчание, пытаясь осознать свою уязвимость. Ведь темная сущность, древнее и могущественное существо, осталось в мультиверсуме, после победы над стирателем, став существенно сильнее, ее дальнейшее существование не только служило суровым напоминанием об их тяжелом положении, но и намекало на неизбежную битву.